Глава девятая. Самый лучший хрусталь. Август выдался теплым, и Полианна регулярно посещала особняк на Пендлтон хилл Но хотя его хозяин сам посылал за ней, в его присутствии он не выглядел счастливее. Девочка дважды пыталась рассказать ему о своей игре в радость, но едва она начинала разговор об отце, как хозяин дома тут же переводил разговор на другую тему. Теперь Полианна уже не сомневалась, что он был возлюбленным тети Полли и всей своей детской душой жаждала помочь им обрести счастье. Но как? Она говорила с ним о своей тете. Он слушал, порой вежливо, порой раздраженно, чаще всего с усмешкой. Она пыталась побеседовать о нем с тетей, но та просто не слушала, находя другой предмет для разговора. Впрочем, точно так же она поступала и в отношении других тем. О отце Полианны или, скажем, о докторе Чилтоне. Тетя Полли испытывала особую антипатию к доктору, в чем Полианна убедилась, когда ей случилось сильно простудиться. «Если к вечеру тебе не полегчает, я вызову врача», — сказала тетя Полли. «Ну, тогда ни за что не полегчает», — рассмеялась Полианна. «Я с удовольствием повидаюсь с доктором Чилтоном». Лицо тети Полли побагровело. «Это будет не доктор Чилтон», — отрезала она. «Доктор Чилтон не является нашим домашним врачом, я пошлю за доктором Уорреном». Впрочем, Полианне не стало хуже, и доктор Уоррен не был приглашен. Однажды ранним утром, был уже конец августа, Полианна, навещая Джона Пендлтона, увидела на его подушке сияющую разноцветную полоску — Прихлопнув в ладоши, она замерла в восхищении. «Ой, мистер Пендлтон, смотрите, какая крохотная радуга!» — воскликнула она. «Боже, как красиво! Но откуда она сюда попала?» Мужчина мрачновато усмехнулся. Сегодня он был явно не в духе. «Ну, попала она сюда, я полагаю, от стеклянного градусника за окном», — вяло произнес он. «Обычно солнце на него не попадает, только по утрам». А какая красота! И это просто от солнца! Надо же! Был бы это мой градусник, я бы его весь день под солнце подставляла!» Тут уж хозяин дома не мог не рассмеяться. Затем он пристально посмотрел на девочку, и вдруг его как будто осенило. Он потянулся к звонку возле кровати. «Нора!» — обратился он к пожилой женщине, появившейся в дверях. «Принесите сюда один из больших бронзовых подсвечников». Когда она вернулась, звуки ее шагов сопровождались мелодичным звоном. Его производили стеклянные подвески старинного канделябра. Пока можете поставить на столик, распорядился мистер Пендлтон. Теперь возьмите бичевку и привяжите ее к этому окну. Да-да, вот здесь. Натяните ее поперек окна. Еще раз, теперь закрепите. Отлично. Благодарю вас, можете идти. «А ты, Полиана, будь добра, подай-ка мне подсвечник». И он начал отцеплять подвески один за другим, пока не выложил целую дюжину поверх одеяла. А сейчас, дитя мое, развесь их на этой бечевке. Прицепив первые три штуки на фоне освещенного окна, Полианна уже догадалась, что теперь произойдет. Пальцы ее прыгали от волнения, и она едва смогла развесить остальные подвески. Закончив, наконец, она отступила от окна с коротким возгласом восхищения. Мрачная спальня превратилась в зал у сказочного дворца. Даже в самых темных углах плясали красные и зеленые, лиловые и оранжевые, золотистые и голубые огоньки. Стены, пол и вся мебель, включая кровать, мерцали радужными отблесками. «Как здорово!» ахнула Полианна. «Эх, если бы все это можно было как-нибудь раздать, тети Поли, миссис Сноу и вообще всем-всем, как легко бы им стало радоваться!» Мистер Пендлтон засмеялся. «Ой, я и забыла!» — встрепенулась она. «Вы же не знаете про игру!» «Так расскажи, сделай одолжение». И уж теперь-то она рассказала ему все. С самого начала — с костылей, заменивших куклу, а сама не сводила глаз танцующих разноцветных зайчиков. «Ну вот, и все. она перевела дух. «Вот я и подумала, что эти солнечные хрусталики могли бы помочь в этой игре!» Боцарилось молчание. Потом мистер Пендлтон тихо произнес: «Может быть, это и так, но, на мой взгляд, лучший на свете хрусталь — это ты!» Полианна.